Глава 11. Ребенок Джанет. Несколько дней спустя Финлию позвонили из отеля «Каледония». На душе у него по-прежнему было грустно и тяжело. По прошлому опыту он всегда с опаской относился к вызовам из роскошного отеля, за которые можно было получить достойное вознаграждение или совсем наоборот. Запросив информацию у своего друга Билла Скотта, телефониста, он получил такой ответ. «Это пара иностранцев, Финлей». Говорят по-испански, из Боливии в Южной Америке. Высокий стиль, все такое, но на твоем месте я бы заблаговременно получил свой гонорар. Эта женщина тебя вызывает. сеньора Дакоста. Она попросила найти лучшего врача в Шотландии, так что мне пришлось назвать тебя. Но берегись, Финлей. Она настоящая стерва. Спасибо, Билл. Я буду на чеку. С этим дружеским предупреждением Финли неспешно поехал к большому отелю через долину и наверх к гребню холма. В отеле, поскольку персонал состоял в основном из местных парней, Финлия встретили с улыбками и проводили до лифта, который доставил его на седьмой этаж в роскошные апартаменты сеньора и сеньоры Дакоста. Сеньора сидела на кровати, опираясь на две объемистые подушки и была одета в ночную рубашку, которая могла быть куплена только в Париже. «Ах, доктор!» «Наконец-то вы здесь!» Оглядев Финлия, она добавила как бы про себя. «И молодой, красивый, умный, хотя я боялась худшего. Садитесь, доктор!» Она глубоко и хрипло вздохнула. «Мадам, в этой комнате можно задохнуться, мягко сказал Финли. «Я должен открыть окно». «Нет, доктор, прошу вас. Посмотрите сначала мое горло». Финли открыл саквояж, вынул шпатель и поближе пододвинул ночник. «Выньте ваши вставные зубы, мадам». «Но, доктор, у меня нет искусственных». «Будьте добры, выньте вставную челюсть, если не хотите ее проглотить». Поскольку пациентка медлила, Финли просунул ей в рот указательные пальцы и вытащил огромную пластину, окаймленную идеальным набором белых зубов. «А теперь, мадам, откройте рот пошире очень широко». Явно расстроенная, она неохотно подчинилась, отчего ее щеки скорбно обвисли. Широко, мадам, пошире, пожалуйста. Наконец, после долгих манипуляций, Финли смог хорошенько рассмотреть ее горло. Затем он вытащил свой инструмент и, отдав ей протез, отвернулся, чтобы она сама поставила челюсть на место. Пока она пыталась справиться с этим довольно деликатным делом, Финли взял с прикроватного столика узкую коробочку и извлек из нее одну из коротких темных сигар. Покатав все предмет между пальцами, Он внимательно рассмотрел сигару, затем сильно прикусил. Он уже понял, что к чему. Но для верности попробовал языком темную мыслянистую жидкость, сочащуюся из кончика сигары. Сеньора внимательно наблюдала за ним во время этой процедуры, и когда он положил сигару в карман, ядовито сказала. «Вы слишком вольно обращаетесь с моей собственностью». «Это лишь для окончательного подтверждения моего диагноза, мадам». Он сделал паузу, заметив, что щека у нее нервно подергивается. «Сначала я должен успокоить вас, мадам. У вас нет ни рака, как я опасался, ни какого-либо другого смертельного заболевания. Ваше горло просто воспалено, но очень сильно. Если вы будете следовать моим предписаниям, ваше горло придет в норму в течение четырех недель. Вы вылечитесь». «О, благодарю и благословляю вас, доктор. Мне сказали, что вы лучший доктор в Шотландии». «И это правда!» Она закрыла глаза, перекрестилась и, начав со слов «Мадре де Диос», произнесла короткую благодарственную молитву. «Вот мой рецепт, мадам», произнес Финли, не давая, однако, рецепт ей в руки. «Это лекарство нужно принимать в десять вечера, когда вы уже будете готовы идти спать. Оно обеспечит вам гораздо лучший сон, чем эти ядовитые сигары. Никогда больше не курите их. В дыме, который вы вдыхаете... «Содержатся опасные вещества. Если вы не будете выполнять мои предписания, то наверняка закончите раком горла». Я ясно выразился. «О да, о да, дорогой доктор. Я буду-буду следовать вашим приказам. Пожалуйста, дайте мне рецепт». «Прежде всего, мадам, вы должны заплатить мне три гинеи». На ее лице изобразилось потрясение. «Дорогой умный доктор, вы крайне неучтивы». Говоря о деньгах с вашей пациенткой, знатной дамой, когда она еще в постели. Разве не понятно, что гонорар будет перечислен вам, как только мы получим ваш счет? Мадам, я не шейлок, чтобы рвать на себе бороду и кричать «Отдайте мне мои дукаты». Нет, сударыня, я простой сельский врач, которого не раз обманывали обитатели этого отеля, уезжали, не рассчитавшись по долгам. Поэтому у меня незыблемый принцип – нет платы, нет рецепта. Она снова посмотрела на него, ожидая, не дрогнет ли его строгое молодое лицо. Затем громко позвала «Хосе! Бенгаки. Только теперь Финли впервые увидел маленького мальчика с темными глазами на очень бледном лице, лежащего на животе на полу в углу у окна. Мальчик с большим трудом поднялся, пошатнувшись, шагнул к шкафу и, открыв дверцу, достал оттуда рабочую сумку с вязанием и передал своей хозяйке. Когда мальчик возвращался в свой угол, Финли с ужасом заметил, что под тонкой майкой его спина испещрена уродливыми красными рубцами. Тем временем сеньора с расстроенным видом рылась в сумке. Наконец она воскликнула. «Какая жалость! Какая досада, дорогой доктор! Как мне стыдно! Оказывается, мне не хватает мелких денег, чтобы расплатиться с вами!» «Тогда я попридержу ваш рецепт, дорогая мадам, пока у вас не будет требуемой суммы». Она снова внимательно посмотрела на него. Затем без дальнейших проволочек протянула Финлию три довольно грязные фунтовые банкноты и три шиллинга по одному. Положив деньги в карман, Финлий встал и с поклоном протянул ей рецепт. Она взяла его и взвизгнула. «Что? А где жидкость? Где порошки?» «Мадам, очень хороший аптекарь в нашем городе выдаст вам лекарство по моему рецепту». «Ха! Значит, я снова должна платить. Все англичане мошенники!» «Шотландцы, мадам. Вежливо поправил ее Финлей, поворачиваясь к двери, которую мальчик уже открыл перед ним. Выйдя в коридор и услышав, как закрылась дверь, он почувствовал, что позади него кто-то стоит. Обернувшись, он увидел, что этот мальчик вышел за ним следом. «Сеньор доктор, умоляю вас, пожалуйста, залечите мои раны». Финлей не мог устоять перед этой жалобной просьбой. Он снял с мальчика рубашку и с ужасом уставился на глубокие кровоточащие раны, прорезавшие кожу чуть не до кости. «Кто это сделал?» «Хозяин». «Доктор». «Сэр». «Когда я не угождаю госпожа, она докладывает мужу». Финли молча рассматривал мальчика. Тот был крайне истощен от недоедания и жестоко избит. Ни секунды больше не раздумывая, Финли накинул пальто на плечи мальчика, Повел его к лифту, затем быстро прошел через вращающиеся двери и сел в машину. Когда они отъехали, мальчик, сидевший рядом с Финлием, заплакал от радости. Откуда ты знаешь английский? Я много занимался им в школе, сеньор, надеясь сбежать в английскую семью. Чтобы тебя больше не пароли. Не только чтобы не пароли, чтобы была еда. Разве тебя не кормят в отеле? Я не зарегистрирован в отеле, сеньор. Я ем только то, что мадам оставляет на своей тарелке. Если ничего нет, я вылизываю тарелку. Боже, милостивый, подумал Финли. Хуже и не бывает. Он молчал, пока не добрался до дома, потом, взяв на руки ребенка, осторожно вынес его из машины и направился на кухню. Джанет, дорогая, с этим бедным мальчиком плохо обращались и морили голодом. Вижу у тебя на плите каша, пожалуйста, дай ему большую тарелку и добавь туда побольше сливок. Я вернусь через несколько минут. В приемной Финли собрал все, что ему было необходимо, завернул в большое полотенце и оставил у кушетки, чтобы иметь под рукой. Затем он возвратился на кухню. Там он сел рядом с Джанет, которая, как зачарованная, наблюдала за тем, как ест маленький мальчик. «О, доктор Финли», — прошептала она, — «мальчик до смерти наголодался». «Очень близко к тому, Джанет. Дай ему вторую порцию, если попросит». «Уже попросил». ответила она, поднимаясь, чтобы наполнить пустую тарелку, уже начисто вылизанную. «Чудесная! Чудесная каша, сэр! Еще немного, и я снова стану сильным!» «Вы собираетесь оставить его здесь, сэр?» «Больше негде, Джанет. У него нет ни одного друга на свете. И, конечно, я ни за что и никогда не отошлю его обратно в отель к этим ублюдкам из Южной Америки!» Когда вторая тарелка каши опустела, Финли поднял мальчика и отнес в приемную, где положил лицом вниз на кушетку. Было совершенно необходимо очистить раны, некоторые из них гноились. «Я вынужден сделать тебе чуть больно, Хосе. Иначе нельзя. Я не буду плакать, сэр». Используя простой эфир, Финли тщательно промыл раны, затем покрыл всю спину ребенка корпией, смоченной борным спиртом, и отнес мальчика на кухню. «Джанет, это не только мой мальчик, но и твой». «Не могла бы ты выделить ему маленький уголок на своей кровати? А если у тебя есть старая сорочка, она может послужить ему ночной рубашкой, пока я не найду ему подходящую одежду!» Джанет покраснела от удовольствия. «Я, конечно, могу позаботиться о нем, сэр. Кроме того, ему будет по-настоящему уютно со мной». Взяв ребенка у Финли, она исчезла за дверью, которая вела в ее комнату, сразу за кухней. Теперь Финли услышал, как по приемной ходит доктор Камерон, и ему пришлось вернуться мыслями к главным дневным обязанностям. Список составленных для него визитов уже лежал на столе в прихожей. «Доброе утро, сэр», — громко сказал он. «У вас есть еще какие-нибудь вызовы для меня? Я только начинаю». «Нет, больше никто не звонил, так что в приемной поработаю я. А ты уже позавтракал, Финли? «Я рано выходил, сэр, и забыл про завтрак. Сейчас только выпью кофе». На кухне его ждали кофе и свежая булочка. Джанет с заговорщицким видом приложила палец губам и прошептала. «Наш малыш крепко спит, сэр. Но мне жаль, что не осталось каши. Он все съел». У Финлия не было серьезных больных в списке вызовов. И он закончил обход еще до полудня. Затем он поехал в центр города и остановился перед магазином с двумя входами, на котором красовалась вывеска «Одежда для взрослых и детей». Около получаса Финли оставался в магазине, потом вышел вместе с управляющим, который положил на заднее сиденье машины несколько пакетов, и заметил с многозначительной улыбкой. «Ваш заказ на униформу с пуговицами будет готов для примерки к концу следующей недели». Взглянув на часы, Финли убедился, что у него достаточно времени, чтобы нанести еще один визит. Выйдя из машины, он пересек улицу и направился к центральному полицейскому участку. «Здесь Финли пробыл еще минут тридцать». а по выходе его сопровождал шеф полиции. «Я поговорю в отделе регистрации, Финли. стоя на ступеньках, сказал он. «Все будет очень просто. Отец неизвестен, приемная мать Джанет Маккей». Затем они обменялись рукопожатием, после чего Финли сел в машину и поехал домой. «Джанет», — позвал он, — «тут вот много хороших вещей для твоего малыша». С помощью яркоглазого маленького мальчика Джанет и Финли Выгрузили из машины покупки и отнесли их на кухню, где весело горел огонь. Когда стали открывать пакеты, одно удовольствие было смотреть на лицо ребенка, светившееся радостью и удивлением. Там было все, что ему нужно. Белые и синие рубашки, нижнее белье, носки, две пары туфель, одни для дома, другие для улицы, маленькая мягкая шляпа, два галстука, две пары брюк, одни серые фланелевые, другие синие. Два свитера и симпатичное синее зимнее пальто. Вернувшись к Джанет, чтобы посмотреть на ее реакцию, Финли увидел, что она плачет. «О, доктор Финли! Дорогой доктор Финли! Подумать только, что вы купили эти чудесные вещи для моего маленького мальчика!» «И теперь он действительно твой, Джанет? Я все уладил с шефом полиции и с регистрацией!» «Есть еще кое-что, за что я должна смиренно поблагодарить вас, доктор, за вашу обходительность и мастерство». благодаря чему рождение моего ребенка было абсолютно безболезненным. Должно быть, вы дали мне большую дозу хлороформа, потому что, по правде говоря, я ничего не чувствовала, пока не очнулась с милым ребенком в руках». Финли ласково посмотрел на нее. «Да, пусть лучше так она и говорит об осуществлении своей мечты. Теперь Джанет действительно обрела годы материнства, которое обошло ее стороной. Слишком некрасивая, чтобы привлечь мужчину, Она, тем не менее, в глубине души мечтала иметь ребенка. Она сидела, крепко обняв своего маленького мальчика, не утирая теплых слез.